Голова 141. Просто пешка. Он почти полностью расплел на бахрому конец узорчатого аларийского пояса и нещадно продолжил трепать дальше, думая. Думать Ликас не мешал. Он сделал все, что мог, а дальше... Дальше все решит источник. Какая ветка событий прирастет следующей? Наставник так и говорил. «Ветка». Помнящий был незрячим, но зрел точно в корень, получше тех, кто видел своими глазами. То, что было скрыто пеленой будущего, в отличие от дяди и почти всех в совете. Старейшины жили прошлым, которое давно покрылось пылью за давностью зим. Старейшины, не готовые меняться, которые не видят дальше своего носа и упорно тащат за собой за грань всех. Старые хрычи, как сказала бы пигалица. Помнящий говорил, девочка спасет или уничтожит, очередной раз илика ему верил единственно и последний из Алари, которого не интересовала эта мышиная возня эти дрязги за власть эти старые долги помнящий пребывал в прошлом и будущем но не жил в настоящем слова наставника про очередной раз он пропускал мимо ушей привыкнув за столько зим к тому что помнящий говорит много непонятных вещей нужно будет поймет в свое время нет значит сказано было не для него Ликас вздохнул, устало развалившись в кресле. Дядя Хакан продолжал трепать бахрому, застыв, глядя в одну точку. Воняло дымом. То ли от очага в центре зимней, простёганной цветным войлоком на пару рядов палатки, то ли от него. Он принюхался. Демоновы горцы. Нужно было вытащить пигрицу навстречу именно тогда, когда он собрался представить её совету. Всё рассчитал, всё учёл. «Удачно вышло». Хакан как будто очнулся, приняв решение, энергично растер ладони и даже повеселел, добродушно улыбнувшись. Капель выгорела дотла. Ликос втянул носом в воздух. Гарью воняло все-таки от него, нужно искать во что переодеться. Дядя. -с -с. Хакан повелительно взмахнул рукой, и милый старичок исчез. Как и дядя. Сейчас здесь стоял один из двенадцати старейшин рода Аллари. Это даже неплохо что девочка видела все сама. «Дядя!» Хакан оборвал племянника, едва заметно шевельнув пальцами. «Девочка видела все сама», — надавил старик. «Дай ей пару подсказок, чтобы мысли двигались в нужную сторону. Сколько за нас?» «Пятеро», — Лекас ответил, не думая. «Двое хотят посмотреть девочку в деле, и тогда примут решение». «Шесть голосов». Хакан повеселел еще больше. Лучики морщинок разбежались вокруг глаз, но Ликас не купился. Слишком много зим они провели бок о бок. «Остальные?» «Ждут, когда проснется избранный». Ликас равнодушно пожал широкими плечами. «Ждут, ждут». Хакан огладил белую бороду и довольно прищурился. «Пусть ждут до следующего исхода». Он поставил всё на эту маленькую девочку из чужого рода и не допустит, чтобы ему мешали, когда цель так близко. Что такое 10-15 зим по сравнению с вечностью? А настоящий избранной не проснётся никогда. Об этом тщательно и неустанно заботились. Виктим. Вопросов в голосе ликасы не было. Это обсуждали так давно, что тема уже надоело Виктим, виктим. Хакан постучал пальцем по губам, и снова неосознанно затеребил пояс, и так превратившийся в кусок бахромы. «В расход!» В голосе Хакана слышалась искренняя печаль. Виктим был глуп, недальновиден, горяч и идеально подходил на роль паршивой овцы в стаде. Много зим Хакан потратил на то, чтобы выпистывать нужные склонности характера, убрать лишние моральные ограничения, слепить идеальный портрет того, кто всегда против. Чтобы руки оставались чистыми, такой Аларе, как Виктим, просто необходим. Кого выдвигать вместо? По большому счёту, Ликусу было всё равно. Кого бы не выбрал дядя, продолжая играть в свои игры, все будут плясать под его цитру через некоторое время. Вместо, вместо... Хакан снова застыл, уставившись на огонь. Посмотрим по ситуации. Девочка ищет горца. Не найдёт, мы же позаботились. «Мертвее не бывает», — Ликас утвердительно хмыкнул в ответ. Лично у него никаких претензий горцам не было, до тех пор, пока они держались подальше от его девочки. А те, кто подойдут слишком близко... «Нужен враг», — Хакан пожевал губами. «Если она так привязалась к этому подобию человека, нужен враг. Кто будет виновен в смерти?» чернокафтанники Хакан резко отрицательно мотнул головой. Племянник был хорош всем, он вырастил и натаскал ликосы лично, но чем его источник обидел, так это способностью мыслить, просчитывая больше, чем на несколько шагов вперед. И это его предвзятое отношение к девочке, чужой девочке, которая рано или поздно станет такой же бесполезной, как эти юные горцы. Девчонка-враг. Это племянник должен был уяснить четко. Нет хороших высших есть враги. Есть Аллари и все остальные». «Эх, виктим!» — Хакан еще раз тоскливо вздохнул. Молодая поросль сильно подпортила ему планы. Другое дело старики, как хорошо все складывалось. Оставалось немного дожать, но нет же, нужно было сунуть свой нос. «Убрали свои горцы», — после недолгого молчания постановил «Хакан». «Черноковтанники еще пригодятся, и учиться десять зим, и в столице у них не всегда будет возможность успеть вовремя. Пусть хранят до поры до времени. Пусть держатся подальше от них, чтобы больше ни один не подошел близко». И не помешал. Слова покружились и повисли в воздухе. Лика послушно кивнул, привычно удерживая в голове две дополнительные линии защиты. Второй он выставил сейчас, почувствовав, как дядя аккуратно пытается прощупать поверхностные мысли в голове, обманки, как называл их помнящий. Ликас уже и не помнил, когда идеи и стремления дяди перестали совпадать с его собственными, когда первый раз покинул табор и понял, что не все высшие одинаковы, когда приехал в поместье Блау вместе с Аурелией, но зато помнил отчетливо, когда решил, что дядя заигрался, когда пигалица по собственной глупости не одела защитный купол, Он все просчитал, все учел, не пустил людей-виктимы и сделал все сам, слишком близко к поместью, слишком близко к девочке, но не мог и представить, что девочка отдаст свой артефакт горцу, демонову горцу. Опять он, всегда он. «Ты слушаешь, Ликос?» Ликос кивал и думал, что смена того, что важно в жизни, происходит очень быстро. Путь от второй линии защиты и до поместья, когда он тащил маленькую пиголицу домой с болтами в спине и когда, разговаривая со своими в таборе, оговорился, сказав, что едет домой, к Блау. Пока идеи дяди совпадали с его собственными, Ликас будет слушать и выполнять. Но на Пигалице у него были свои планы. Дочер рели не будет разменной монетой в играх совета. «Для представления на совете все готово», — Ликас кивнул еще раз. Тканая дверь, украшенная бусами и колокольчиками, отодвинулась в сторону, звякнув, И в палатку просунулась вихрастая макушка одного из вездесущих мальчишек. Дядя расплылся в располагающей доброй улыбке, приглашая мальчика внутрь. Юные алари всегда велись на этот образ старого, мудрого дядюшки-старейшины. — Сиру увели чернокафтанники к себе в дом! — бодро отчитался мальчишка. — Карета уже ждет их у крыльца. — Девчонка знает про Аю. Ты донес до нее, что сотрудничество очень важно? — Ликас послушно кивнул. Донес. Прямо противоположное тому, что должен был. Он сказал пигалице прямо и недвусмысленно держаться подальше и не совать свой нос. Ставки росли слишком быстро. Однажды он может просто не успеть. «Времени хватит». Буч оторвался от донесения и поправил артефактные очки. Чары ему уже не помогали, зрение стремительно падало. Вообще помогало мало что, но жить с болью он привык. А вот внезапная неспособность прочитать донесение обычным шрифтом выводила его из себя. Очками он пользовался по необходимости, и только когда никто не видит, только свои. «Должно», — Шахрейн растер покрасневшие глаза. Третьи сутки почти без сна на эликсирах даже ему давались трудно. «Тиль на месте?» Таджо утомленно кивнул. Адриан спрашивал одно и то же уже третий раз. «Каро инструктировал лично». Райдо». «Она не Айена, Адриан», — выдохнул Шахрейм тихо. Тема гибели юной Сиры негласно была запретной, но пока нет никого из пятерки, он больше не мог молчать. «Похоже, но...» «Нисколько». Буч с раздражением сорвал очки, согнув оправу в тонкую дугу. «Будь аена хоть немного похожа на Блау, она бы выжила тогда». Таджо задержал дыхание. Адриен первый раз спокойно обсуждал эту тему. Они все прибыли одновременно, когда Ашту прислала им Вестника, высший приоритет, и все видели то, что там осталось. «Будь Аена хоть немного похожа на Блау, нам бы пришлось соскребать остатки тех, кто вошел в дом». Шахрен не удержал лицо. Брови изумленно поползли вверх. Все гораздо хуже, чем он думал. «Может, Сера Блау и поединок выиграет?» выиграет! Стеклышки хрустнули в большой ладони, небольшое облачко силы и очередные очки перестали работать. Буч аккуратно сыпал остатки стекляшек небольшой равной кучкой на стол. Если бы кто-то не распустил группу, он раздраженно тряхнул донесением в воздухе, то тиль отчитывался бы вовремя. Девочка была у Хейли в городском доме, встретил и проводил зикеррт. Зашла и вышла. Короткий смешок, и маска Таджо трескается с непривычки. Последнее время поводов улыбаться выпадает совсем мало. Просто зашла и вышла. Зикерт? Буч пожал широкими плечами. Месть. Решил сменить клан. Остальное не так очевидно. Сир Блау оценит. Таджо прищурился, обрабатывая новую информацию. Зикерт — хорошее приобретение. Будь он главой, принял бы. А поставлять иногда служанок, чтобы рос круг? Кто без греха? Зато это гарантированный боевик с восьмым через тройку зим. Проблема не в этом. Буч снова тряхнул свитком. Итиль и теле Райдо провалились. Мы должны были знать еще вчера, что старая карга собирает сухоцветы. Шахрейн поморщился, признавая ошибку. Когда руководил Адриан, подобных проколов не было. Но проблему он не видел, наоборот. Айю не позволят себе лишнего в присутствии высоких сир. Это дополнительная гарантия. Их пригласили, чтобы засвидетельствовать позор Блау, и, положа руку на сердце, он понимал Айю. Девчонка иногда выводила из себя не только Райду. Сбить лишнюю спесь перед Академией не помешает, иначе собьют там. Не таких обламывали. Таджо вздохнул, отгоняя неприятные мысли. Время в Академии он вспоминать не любил. «Месть застит все. Блау...» «Единственная слабость», — повторил шах то, что уже многократно обсуждали. Аю проглотила только эту наживку. Столько зим впустую, как личный ученик он не смог найти ничего. Городской дом пуст, кабинеты лаборатории девственно чисты. Магистр всегда была осторожной, и предъявить было нечего до того, как юная Сера Блау с блеском выступила на турнире, сотрясая до основания весь предел. «Когда кажется, что цель близко, очень сложно остановиться». Буч посмотрел в окно. Где-то там, за белой пеленой столица, пару порталов на юг и родной предел. Где всегда тепло, сухо, пахнет пряностями и никогда не бывает ледяного промозглого снега. «Судишь по себе, Адриан?» Голос Таджо звучал неодобрительно. Личные дела Ашту могли аукнуться все пятерки разом, но они молчали. Слишком многим каждый из них был обязан бывшему ведущему звезды. И Шахрейн не был исключением. Буч молчал, сворачивая донесение в тугую трубочку. Бумага похрустывала и мялась. Они учли все, рассчитали, взвесили. Но все равно было чувство, как будто что-то упустили. Как будто он опять идет порталом домой из столицы и опаздывает, неумолимо опаздывает на каких-то тридцать мгновений, которые отделяют жизнь от смерти. «Неаена». Повторила Ашту про себя несколько раз. Не Айена. Чужая. Чужая девочка. Чужая сестра. Пешка. Просто пешка. Когда цель так близко, нужно исключить все, что мешает. Тиль там, на периметре глушилки, на всякий случай. Ей не нужно ничего делать. Просто согласиться и все. Брать будем на месте. Таджо тихо протяжно зевнул и снова потер покрасневшие глаза. Демоновые эликсиры перестают действовать. Буч отрешенно кивнул в ответ. Брать нужно на месте, это понимали все. Никто из глав кланов и близко не допустит дознавателей до матриархов рода, чтобы перетрясти им мозги. Другое дело взять на горячем. Старых куриц, которым запудрили головы, пообещав невозможное. Вернуть обратно их детей. Вернуть их к жизни а что тихо выдохнул, думая. А если бы ему сказали, что сестру можно вернуть, поверил бы? Повелся, ухватившись за призрачный шанс? Нет. Он сам лично поджигал погребальный костер и потом смотрел, не отводя взгляда почти до самого утра, пока не остался только серый горячий пепел. Он не поверил бы. Но другое дело глупые женщины не тел, чтобы оплакать и похоронить по обычаю, ни родовых перстней, чтобы вернуть в хранилище. Ничего. Если они рискнут... Рискнут, Буч был уверен. Они не могут отомстить Сиру Блау. Не посмеют тронуть первого наследника или главу. Дочь — другое дело. Сир Блау. Шахрейн устало вздохнул. Эта часть работы ведущего пятерки его откровенно утомляла. Переговоры с главами родов всегда давались непросто. Каждый предпочитал макнуть носом побочного выкормыша когда-то великого рода, которого из милости приняли в семью и дали приставку «Сир». Эта милость давно стояла Таджо поперек горла. «Я бы убил», — протянул Буч буднично. «Тогда порадуемся, что с Сиром Кастусом обычно легко договориться». Таджо нервным жестом поправил манжеты. Вопрос в цене. Император готов на многое, чтобы удержать север. Взноздать, поправил Буч. Прикрыть змеиный рассадник. Щелкнуть понус у мирицов с их республиканскими играми и получить еще хотя бы одну тропу. И все одним ударом. Менталисты синхронно вздохнули. В управлении теряли терпение. Вестники сыпались один за другим с самого утра, если все задачи двигались худо-бедно, с тропами было совсем глухо. Канцелярия давила на управление, управление на них. Все отчетливо понимали, что в этот раз показываться в столице без результатов не стоит. Официальным основанием для проведения расследования на Севере было уничтожение предыдущей пятерки менталистов, которые и курировала предел. Слово «уничтожение» Буччу не нравилось, потому что отдавало фальшью. Ребята были еще живы, хранить рано. Из магической комы можно вытащить при желании, но кому нужен менталист без способностей, потерявший не один круг? Вложения не окупятся, это все понимали отчетливо, и управление, и те, кого послали на север, впервые экипировав две пятерки по полной без обычных проволочек. «Ищите», было сказано для всех официально и вслух. «Выполняйте!» было написано на нескольких запечатанных свитках с грифом «СС», который надлежало распечатать личным оттиском силы только по прибытию на север. Демонов официальный повод. Буч сунул руку в верхний карман по привычке, но очков не оказалось, он раздавил последние. Предыдущую пятерку могли слить свои. Парни были проверенными, битыми и точно не полезли бы на рожон. У их ведущего недавно родилась дочь. Нет, не полезли бы. Значит, либо нашли что-то, либо их милосердно угостили шлемником свои же. Здесь, где всем владели белые снега и лед, ему постоянно казалось, что он что-то упускает, что все идет неправильно, не так, как должно было. Даже то, что он подстраховался и сложил полномочия, чтобы вывести своих из игры и иметь свободными руки, это тоже не успокаивало. Все было не так на этом псаковом севере. Все, начиная с дома, в котором они остановились, кончая самыми простыми вещами, все шло наперекосяк. Как будто это был пазл, и в нем отсутствовал какой-то центральный кусок, без которого картина никак не складывалась и не становилась цельной. Прижать северные кланы — это обычное дело. Показательные порки применяли всегда и везде. Но даже насчет рода Хейли запретный город так и не пришел к согласию. Последний приказ противоречил первому и гласил «держаться подальше» следить но не вмешиваться не их уровень пока из столичного управления не пришлют кого то еще вся собранная информация по хейли была тщательно запротоколирована и отправлена столичным аналитикам. пусть решают что с этим делать и ставки ставки были слишком большими а что молчал и больше слушал без зазрения совести копаясь даже в головах тех кто мог позволить ментальную защиту среднего уровня коройсяу не пробили бы но не он север уже готов отделиться Идеи не просто витают в головах знати. Даже слуги иногда думают на эту тему. Включим в вечерний отчет. Казалось, Таджо тихо дремал в кресле, прикрыв глаза, позволив себе расслабиться на мгновение. Буч вздрогнул. И Мирия близко. И Псакова исходники со своей идеей избранности. Он понимал, почему запретный город заигрывает с последователями Немеса. Но все зашло слишком далеко. Слишком. «Вестник ушел вчера, но ответа они так и не получили». «Второй юг», — пробормотал Ашту почти про себя, но Шахрейн услышал, открыв глаза. «Пока ответы нужны запретному городу, север в безопасности. Пока они хотят ответов». «Буча достали все». И сектанты-исходники, и республиканцы, и тупая золотая молодежь, которая от нечего делать повторяла громкие и бессмысленные лозунги, как птицы-говорон, клеймят молодых, как скот, как рабов, а эти щенки послушно подставляют руки под татуировки и гордятся фактом избранности. Неудивительно, что империя катится за грань, с такой молодой порослью внешние враги не нужны. А что был готов поставить, что след тянется из Мирии? Но доказать это они пока не могли. На месте императора он бы устроил показательные чистки живительным очищающим огнем, чтобы спалить всех. Но что толку? Идиотов много, их место сразу займут другие. Скоро полетят головы. Таджо взлохматил Петерней почти идеальную самого утра прическу. Император начинает терять терпение. Последние донесения. Им нужны результаты, вздохнул Буч. Значит, нужно представить результат. Создать, в конце концов. В воздухе соткался вестник, насмешливо прозвенев тонкими серебристыми переливами колокольчиков. Буч подался вперед, но Таджо успел перехватить послание первым, писал Тиль. Тиль нашел мальчишку. Они не прятали его особо. «Юный в полном здравии», — язвительно процедил Таджо. «Порадуемся, Рублау». «Пиши, Райдо, если леди будет возражать, на доске Яо-Ву и помощник Хэсау». Буч прикрыл глаза, думая. Девочка просила о помощи, и они помогут, но им нужны гарантии. С Хэ шансов почти нет. Шахрейн мягко озвучил то, что знал каждый из пятерки. Если бы из магической комы можно было вывести так просто, шлемник не был бы проблемой. Они попытаются, это правда, но на самом деле от них ничего не зависит. Либо Сир Хэ очнется сам, либо не проснется больше никогда. Райдо! Отрубил буч, раскручивая на столе карту предела, прижимая парой книг и нефритовым пресс-папье. Карта была испещрена пометками, знаками и стрелками. Через хребет тонкими штриховыми линиями были намечены расчетные пути предположительного отхода. То, что у каждого из северных кланов есть свой собственный плацдарм в мире, и знали все. Недвижимость, дома, производства Все на подставных лиц, но Хейли последнее время проявляли особую активность, скупая практически все. Хейли констатировал таджой, изучив карту. Запасной вариант Мирия. Вероятность выше 70. Сделали вид, что отсылают наследников в столицу, прямо под нос управлению и запретному городу. Буч тихо их И личную гранолу младшему сусунку в качестве подарка. Резонанс сместить фокус внимания. Таджо тихо скрипнул зубами. Едва заметная тонкая полоска давно зажившего шрама под лопаткой внезапно зазудела. Среди светских развлечений пресыщенной знати Гранолу Шахрейн не любил особенно. «Пойдут через горы самоубийство. Два мага земли уровня трибуна. Два воздушника, и это не считая мелочевки. Горы чистые, горцев прижали. Пара декат им хватит». Значит, с Фэйю не договорились, а глава Хессау в деле. Фэйю осторожничают, глядя на Тиров, и предпочтут подождать. Буч внес на карту новую, крайне скудную информацию из сегодняшних донесений и тщательно свернул свиток. С Хейли тоже все было неправильно, не так, как должно быть. Глава рода не шел на контакт, не обивал порогов, не давал взяток и не слал даров в канцелярию. Он устранился. Да, небольшие движения были, перевод активов в кристаллы, консервация шахт по причине отработки, но в остальном Хейли вели себя, как обычно, как будто ничего не происходит. Буч не понимал решительно ничего, и это ему не нравилось. Все идеи и мысли в головах клановцев Хейли представляли собой причудливую смесь из обрывков мифов, страхов и пустых слухов. Единственная идея, которая объясняла бы все, у них получилось. А что тряхнул головой, отгоняя глупые мысли? Просто невозможно. Исходники мутят воду сотни зим и будут продолжать дальше. Пусть религиозные фанатики верят и проповедуют второй исход, он будет просто искать дальше. Руки тряслись, старческие, сморщенные, покрытые рыжеватыми пигментными пятнами, они выдавали возраст. Руки женщины, которой гораздо больше лет, чем на самом деле. «Ну что, Фэлс?» Леди Фелисити чуть подрагивающими пальцами поправила локон лба и тонкую витую цепочку на шее, потянулась к трости и кряхтя заковыляла к сундуку, который отпирался только по оттиску личной силы. «Доживем или не доживем?» Сундучок открылся с негромким хлопком, загремели задребезжав склянки и фиалы. Один флакон с серебристым содержимым леди филисити долго качала на свету. жидкости оставалась на донышке, но ей хватит. За нарушение клятв всегда приходится платить. Булькнула, она привычно поморщилась, спрятав нос в широкий рукав, икнула и сразу порозовела. Залили щеки, расправилась немного кожа, выпрямилась и перестала болеть спина. — Еще повоюем, фэлс, — постановила старуха, подмигнув отражению в зеркале. К вечеру все было готово, охотничьи нити натянуты, селки расставлены и дичь сама идет в сети. Они терпеливо ждали 11 зим, просчитывали, тестировали варианты, чтобы на этот раз учесть все, чтобы ни единой осечки. Главное, чтобы старые змеи не передумали в последний момент. На этот раз все получится, потому что времени больше нет. На этот раз они не будут ждать самого сильного, нет. Дочь тоже сойдет. «Сойдет, сойдет», — шептала она под нос, перебирая кольца ментальной защиты. «Когда столько дознавателей крутится рядом, артефакты никогда не бывают лишними». «С пробуждением», — бормотала старуха. Маленькая бесполезная девочка проснулась и стала очень полезной. «Тварь! Превосходный экземпляр!» Девчонку было в чем-то жаль. «Глупая, слабая». Она чем-то напоминала леди Фелисити ее саму в те юные зимы, когда неизвестная провинциалка приехала покорять столицу. И это сходство тревожило внутри и раздражало. Гораздо проще было бы быть девчонкой копией отца, как и беспутный братец. Леди Аю довольно хмыкнула, вспомнив, с каким треском из Академии вылетел выкормыш Блау. Гремела знатно, жаль, что остался жив. Но первых наследников трогать нельзя. Девчонка — другое дело. Подходящий материал. Самый, что ни на есть, подходящий. Кровь проверили. Осталось за малым проверить силу. «Осведомители у вас работают из рук вон плохо». «Ау!» Райду намеренно дернул прядь волос очень сильно. «Аккуратнее!» «Помолшите!» пробормотал менталист, удерживая между зубов шпильки. «Что-что?» передразнила я. «Заткнитесь, леди!» Райдо плел основательно и долго. Я пыталась выудить хоть крупицы информации. Могли бы сказать заранее, что будет сборище старых Грымс. Что это изменило? У вас есть неучтенная бабушка или прапра -пра, которую можно вызвать на помощь? Съязвил Райдо, прекрасно понимая, что чего-чего, а женщин в роду Блау нет. Я была единственной, и это регулярно ставили дяди в вину. В таких случаях вызывают старшую Матрону семьи, но у вас никого нет. Короб прикусил губу Все женщины змеи поэтому вам там будет вполне комфортно на привычно сияющая язвительная улыбка райда чуть потускнела зачем Я отклонилась в сторону Менталист достал жемчужную нить перевить косу это что смотрины я могу поиграть на флейте и без этого я раздраженно дернула головой вы и так дадите предостаточно поводов ваше воспитание оставляет желать лучшего он вернул меня обратно. А так хотя бы внешность будет безупречной. А — -а -а. Леди, молчите и слушайте! Райдо сосредоточенно щелкал кольцами, закрепляя прическу. Из пятнадцати матрон согласием ответили шесть. — Шесть старых змей? — Семь, если считать леди аю претензии лично к вам не имеет никто. Райдо помедлил, подбирая слова. — Только к вашему отцу. Я вздернула бровь. К отцу вообще имели претензии больше половины нашего предела разом. То есть Аю каким-то образом умудрилась за короткий срок собрать у себя тех, кто очень не любит Блау. Ваша задача... Сыграть, — я пристегнула флейту на пояс, — и взять немного травки. Ваша задача... Снова очень терпеливо повторил Райдо. Согласиться на ритуал. Коров скинулся, внимательно глядя на старшего менталиста. Вам предложат выбор. Или расследование, всё как положено. Блокираторы, порталом в столицу и управление. А все прецеденты, связанные со шлемником, курирует столичное отделение. Или согласиться на ритуал. Вы согласитесь. Но доходило до меня долго. Это ведь вы требовали написать Аю про траву. Это вам нужно было и... Райдо терпеливо ждал, глядя в зеркало, глаза в глаза, пока до меня не дошло. «Я против!» — я тряхнула головой, и тоненькие нефритовые сережки протестующие качнулись в ушах. «Я на это не соглашалась! Ваши игры — это ваши игры! И уверена, дядя будет против!» Чтобы не затеяли дознаватели, это не пахло ничем хорошим, и вывозиться в дерьме за компанию — не лучшая перспектива. Все дело с магистром Маю пахло дурно, отвратительно. Воняло большими грядущими неприятностями. Взять хотя бы то, что это первый раз, когда Аларица развели руками. Не нашли ничего, слишком мало времени. Держись подальше и не суй нос, так сказал мне Ликас. Псакова чушь, просто псакова чушь. Сир Блау поставлен в известность. Это совершенно безопасно, мы контролируем все. Сегодня просто согласие, когда дойдет дело до ритуала. Его остановят сразу. «Вы хотите взять их на месте?» — Каро согласно кивнул головой, подтверждая мои слова. «Скажем так, попытаемся. Если леди в очередной раз все не испортит», — добавил Райду язвительно. «Просто сыграть. Шантаж, согласие, и больше от вас ничего не требуется». «Почему я?» — Райду молчал, глядя на меня в зеркало. «Глупая, неуравновешенная, дурно воспитанная, импульсивная, склонная к необдуманным авантюрным поступкам. Продолжать? Или портрет достаточно очевидный ответ на вопрос, почему выбрали вас, леди?» «Слабая», — дополнила я. «Слабая, поэтому в каком ритуале я могу быть полезна? Если только речь не о...» Я погладила нефритовую флейту пальцами. «Если нужен заклинатель, я лучший выбор. Ни дядя, ни акс не по зубам. Обвести вокруг пальца юную сиру легко». Райду прикрыл глаза ресницами в согласии. Нужен заклинатель. И потому что вы дочь Блау. Причем здесь папа? Каждая из шести матрон, за исключением леди Тир, которые приняли приглашение на прием магистра Аю, потеряли кого-то. В двадцать четвертой шахте, когда ваш отец не удержал уровень. Я вздрогнула. Мне показалось, что внезапно пахнуло холодным, почти ледяным ветром, пробирающим до костей. Двадцать четыре Блау не удержал уровень. Вы тогда играли в саду. Аксель добыл свой первый трофей. Идти на прием к магистру Аю перехотелось совершенно. Поэтому вы будете вести себя скромно и тихо. Они и так ненавидят вас. Не нужно давать лишний повод. Я открыла рот, закрыла и снова открыла. Шесть старых змей, которые просто спят и видят, как отомстить отцу. Как вернуть Блау сторицей за то, что они потеряли. Но леди Фелисити, рота Аю чужие на севере. А кого тогда потеряла магистр Аю? Я с неудовольствием изучала собственное отражение в зеркале. Пешка была готова и выглядела просто чудесно. Тщательно уложенные по самой последней столичной моде волосы, никакого провинциального фе. Ровно три шпильки, любимое оружие, пошутил Райду. Флейта. Браслеты и вообще никаких украшений, кроме родового кольца, малой печати Блау, которую выправили сверхплатье, и положенных артефактов. В таком виде не стыдно пойти и на императорский прием. Вынуждена признать, у вас есть вкус. Вынужден признать, что у вас он полностью отсутствует, — парировал Райдо. А Каро тихо прыснул. Что это? Артефакт. Создает точную имитацию печати Немеса. Райдо пристегивал маленькую брошку изнутри рукава. «Не милость. Не нужно афишировать, как и что вы сняли». Я кивнула. «Леди Блау...» Голос Райдо стал серьезным. «Вы идете нам навстречу, мы идем вам. Вы просили помочь найти Сира Яуву?» «Разве это не ваша обязанность следить за соблюдением законов в том числе, а не трактовать их так, как вам удобно?» «Мы и следим», — спокойно ответил Райдо. Сры в своем праве управление не вмешивается во внутрилановые дела до тех пор пока они не угрожают государственной безопасности Или вы думаете сир я уву угрожает безопасности империи Я молчала думая саков буч Я просила его об этом лично «Леди блау я услышала вас сир короткий официальный поклон и я с совершенно прямой спиной проигнорировав предложенную руку, Отправляюсь на выход. Менталисты хотели от меня практически невозможного. Нельзя зайти в террариум, не растревожив клубка змей.